«А что там еще у нас ожидается завтра?» «Живые картины из жизни богов и героев». О, это, как всегда, будет в центре внимания публики. Сначала покажем прелюбодеяние супруги царя Крита Пасифаи с быком, посланным Посейдоном. Этот номер особенно ценят наши римские зрители. Нерон взглянул на Венеру, и Венера подошла к клетке, где стоял огромный черный бык с золотыми рогами. С нежным призывным врыкующим смехом Венера посылала быку воздушный поцелуй. «Кстати, после исполнения этой шлюхой роли Пассифаи я соберу сенат». Сенатор с готовностью заржал «да-да-да-да». — Единогласно. И эта девка займет место Рубири, символа нашего целомудрия! — нежно улыбнулся Нарон. — Ну а потом, после живой картины любви, мы покажем живую картину героизма — мучения Прометея. Это будет центром всего зрелища. Сначала я сам прочту бессмертную трагедию из Хила, прикованный Прометей. А в это время Прометея, укравшего у богов огонь для людей и научившего нас всем искусством, будут мучить. Нерон дружески обнял Неку. «И вот здесь я хочу с тобой посоветоваться, учитель. Сначала я задумал мучить, согласно преданиям, соорудить на арене скалу, приковать к ней Прометея ну, и так далее по традиции. Но в скале сейчас есть что-то старомодное, а?» Мучения Прометея должны быть жизненные, поэтому я придумал, мы распнем Прометея по-современному. Он величественно указал на золотой крест, на кресте. Грандиозно! А после распятия и моего чтения на глазах ста тысяч восторженных зрителей Прометей начнет терпеть свои великие муки. И тотчас деловито вступил Амур. «Гефест проткнет ему тело шилом железным, а потом дрессированный ворон будет клевать печень». Факел выхватил из темноты громадного ворона, сидевшего под крестом на цепочке. «И вот тут и возникает главное затруднение». Нарон совсем дружески обнял Санеку. «Кого взять на роль Прометей? Назначить из них...» Нерон указал на подземелье Нет, не тот эффект. Я ведь и сам пытался когда-то исполнить роль Прометея, правда, всего лишь на сцене. Помню, надел огромный, которный, чтобы быть выше всех. И тут актер Мнестер, великий был актер, он. он. Нерон замешкался и взглянул на Амура. Перерезал себе венный, напомнил Амур. Ах, Мнестер, бедный. Вот этот Мнестер болтал Нерон, Мне и говорит, ты хочешь сыграть Прометея высоким, а он был великим. Величие. Вот ключ. Понимаешь, придется не только терпеть боль на глазах ста тысяч, но при этом еще оставаться богом, то есть терпеть мужественно, величаво. И Нерон приник к лицу Сенеки. Кто сможет? И на мгновение... На одно мгновение лицо Сенеки дрогнуло. И Нерон засмеялся. И, оттолкнув Сенеку, продолжал болтать. Э -э, «Кстати, <сёк> кстати о богах, я совсем забыл главную живую картину Нероней. Это когда в цирке появляется земной бог Я».